Глава 27. седьмая Кречет вошел в зал через пару часов, подтянутый и бодрый, словно собирался принимать парад. Яузов дернулся встать, но чертыхнулся в полэтажа и лишь выпрямился, как на параде. Остальные умолкли и ждали в почтительно государственных позах. Марина поставила перед президентом графин с оранжевой жидкостью, Коган сморозил что-то о горилке с перцем, а Яузов, будучи знатоком по горилке всех видов, посмотрел выразительно и постучал по лбу, на что Коган тут же сказал «Войдите, а потом, ладно, сиди, я сам открою». Стенки графины сразу запотели, там на глазах начали вздуваться мелкие блистающие шарики. Кречет бросил на середину стола листок. Ноготь со стуком, словно в самом деле коготь Кречета, припечатал бумажку к полированной поверхности. Этот листок... Кто бы мог подумать, что движение коммунистов, так исковерканное и униженное, имеет какое-то будущее? «Что за бумажка?» — спросил Краснохарев насорожесто. «Отчет. Ну, тех самых отделов, которые не спускают глаз. Количество коммунистов все время сокращалось, разумеется, за счет вымирания стариков. Но вот наметилось замедление процесса. Еще с прошлого года». А в этом в их ряды вступило молодежи больше, чем ожидали сами коммунисты. Из тех, кто не помнит тех страшных лет, а лишь по идиллическим рассказам деда, да по самим лозунгам, прекраснее возвышения которых не найти на всем свете. Слышали от старых коммунистов? Свобода, справедливость. От всякого по труду, каждому по потребностям. Романтическим душам это близко. Их я тоже числю в своих сторонниках, хотя они об этом не подозревают. Коган сказал злорадно. Сторонники? Да не с вас первого шкуру спустят. Сторонники, подтвердил он со вкусом. Жаждут сделать Россию сильной и гордой. Надо их перехватить у коммунистов. Как? Не знаю. Сказать правду о наших планах разорвут в клочья. Они же еще не понимают, что коммунизм пока еще невозможен. А вот... Наступила пауза. Глаза многих повернулись в мою сторону. «Мол, раз уж президент оказывает вам, дорогой, непонятное предпочтение, то объясните, что надо делать нам, простым и неглупым министрам». «Тогда», — предложил я, — Сперва надо громко и уверенно выложить все козыри не всем. а пока этим молодым и горячим мол россия станет сильной и богатой, снова станет во главе по крайней мере половины мира даст достойный ответ нато, а потом таким... Это тихоньким голоском прошептать. Каким образом это может получиться? Конечно, взрыв будет, но все же часть уже будет подготовлена идти на жертвы. К тому же это молодежь. Еще часть сочтет это великолепной дерзкой выходкой, вызовом старому обществу, своим родителям, школе, институту, проклятым преподавателям, что ходят в церкви и целуют руки попам. Пока они переглядывались, привыкли обсуждать все неспешно, чтобы не наломать дров. Не колхозом все-таки руководят, а страной. Кречет сказал с кривой усмешкой. — Я уже пять лет. как не пью. Нет, я не трезвенник, но я не пьющий. Это две большие разницы, как говорят на телевидении. Когда я впервые встретился с руководителями страны, я ужаснулся их тупости, пустоте, их беспробудному пьянству. И тогда впервые подумал в страхе. Почему эти тупые люди управляют такой огромной страной? Почему они вообще управляют? Не потому ли, что умные и совестливые люди шарахаются от политики, брезгуют ею, как грязным делом? Вот и добрезговались Коган хихикнул. Я понял его намек, что фразу кречета можно понять двояко. Я узов прорычал задумчивым видом, никому не обращаясь. С другой стороны, мы настолько изголодались по героике, что начинаем героизировать бандитов, гангстеров, наемных убийц. «Что не фильм про японскую мафию?» «Якудзу», — подсказал всезнающий Коган. Яузов покосился на него недобрым глазом. «Знали бы вы с роли Израилич, так финансы, как американские боевики, эти якудзы уже сплошь рыцари без страха и упрека». «На самом деле...» Обыкновенные бандиты, но всем так опостылила серая жизнь, где, не будь героем, норма, что уже и бандиты нечто светлое и романтичное. Да, согласился Коган очень серьезно. Самое время посмотреть в сторону ислама. Кто-то хихикнул. А кречет, заговорил медленно и горько. Все снова притихли, слушали. Мне каждый день на стол кладут разные сводки. Из двадцати миллионов мусульман, проживающих в России, процент пьющих ничтожен. А в странах ислама Это вообще сведено к нулю. В странах ислама фактически отсутствует преступность. Нет проституции. Да что там перечислять? Древний арабский восток переживает вторую молодость. А Россия стремительно дряхлеет, догоняя Запад. Но нам повезло, что мы голодные и в драных штанах. Сытая страна не способна ни на подвиги, ни на великие свершения. Она просто живет и стремится сохранить свое безмятежное существование. Ей не нужны перемены. А мы сейчас в таком унижении... В таком позоре, что готовы на все только бы снова вернуть себе гордость, смыть позор с имени русских. Коган сказал осторожно, — Ох, Платон, Тарасович, страшно мне. От перемен? От вашего голоса? Еще не привыкли? Не успеваю. С каждым днем звучит все страшнее. По лицам собравшихся я видел, что министр финансов лишь выразил общее мнение. Кречет громыхнул. «Радоваться надо! Нам повезло жить в такое время, когда страну можно повернуть в любую сторону». «Сытую корову с места не сдвинешь, а вот Россию...» «Спасибо западным странам! Со своим НАТО у наших границ сделали то, чего не смогла бы никакая наша пропаганда!» «Люди, что все годы советской власти смотрели на Америку с надеждой, Теперь на глазах и готовы на все, только бы обломать ей рога. Коломеец сказал задумчиво, «Здесь примешивается и извечная неприязнь бедных к богатым, Новые вы правы. Отношение к Западу резко меняется». «Но что вы задумали?» «Я чувствую что-то очень опасное». «Очень», — признался Кречет. «Но сперва я хочу напомнить первые годы перестройки. Помните так называемую гласность? Наконец-то разрешили опубликовать запрещенные романы Солженицына». Опубликовали всего Гумилева, Северянина, даже мемуары белых генералов. И что же? Все были поражены тем, что ничего не произошло. Небо не рухнуло, гром с ясного неба не прогремел. Солнце как светило, так и светит. Но опубликовали и опубликовали. Раскупили, прочли, поставили на полки. А на работу по-прежнему ходить надо? Кормить семьи надо? Одеваться и обуваться, ходить в кино, сидеть перед телевизором? Яузов подвигался в кресле словно зацепил задницей гвоздь, и зажал покрепче, и теперь... Мучительно бы таскивает, стараясь не показать, чем занимается. Одновременно отвечая президенту «Ни Юли?» «Латон Тарасович, чувствуем, что на этот раз небо может рухнуть». «Не рухнет», — возразил Кэтчет. «Вся незыблемая твердыня советской власти...» «Вот уж была твердыня». рассыпалась без следа, а мир не перевернулся. Сейчас мы просим чуточку подвинуться православную церковь, и мир тоже не перевернется. Хотя, признаю, церковь сидит у нас крепче, чем сидела советская власть, но опять же сидит лишь потому, что другой человек не знает. Коммунисты запрещали все другие партии. А наша церковь запрещала все другие церкви. Костелы, мечети, храмы, пагоды. Хрен его знает, что там еще есть. Коломец проговорил осторожно и предостерегающе. — Вы очень правы. платон тарасович вы очень правы церковь сидит крепче советской власти это только кажется возразил кричит была бы церковь жива разве бы терпела засилье в нашей жизни колдунов астрологов ясновидящих магов прорицателей Ведь это ее прямые враги. Когда вижу порнуху и всякую дрель на экранах, спрашиваю себя, почему церковь, имея такие огромные богатства, не профинансирует ни одного фильма, где действовали бы не маги-чернокнижники, а святые угодники, или, как их там, пусть даже рыцари, что искали грааль, или о попах, что исцеляют прикосновением или молитвой. Да потому что церковь только существует, но не живет. А нахрена нам такое образование, что только числится, а не возвышает души, не трудится над человеком? Я осторожно вставил. Наша церковь приносит нам колоссальный вред не тем, что не работает над человеком, а что не позволяет работать другим. Это вы хотели сказать? Вечет кивнул. Спасибо. Да, А это собака на сене. Сам не дам и другому не дам. А именно церковь. Отвечает за состояние души, как вон Коган. Отвечает за их кошельки. Но с Коганом ясно. Пашет. А не будет пахать, заменим. А еще лучше повесим. А что скажет народ? Спросил я. На миг самому стало неловко от такого вопроса. Но кричит уже... кивнул понимающе народ а что сказала эта стадо когда рушили их святыни а их самих загоняли в Днепр заставляли отрекаться даже от своих имен а взамен насильно давали непонятные на иудейском греческом сейчас этот народ уверен что имя Иван Русское Христа считают своим Богом. В молитвах просит Бога Израиля помочь, спасти. Будет так же точно кланяться Аллаху. Может быть, даже лучше. Хм... Я не точно выразился. Не народ, а те... кто стоит за православным народом, церковники. Кречет выдержал многозначительную паузу. Есть кое-какие идеи, даже не идеи, разработки, но православию придется потесниться, сказал Кречет жестко. Странно. Мы уже много раз слышали эти слова, но сейчас всех обдало холодом. Похоже, президент слово «потесниться» вложил более жестокий смысл. В гробовом молчании Коган вскрикнул, посмотрев на часы. «Ого! Опять за полночь! Жена меня убьет!» «Скажи, что это я виноват», — предложил Кречет великодушно. «Я всегда так говорю», — сообщил Коган, и отбыл с хитрой жидовской мордой. Когда я открывал дверь, хрюка ломилась с той стороны. Едва открыла, она выпрыгнула, вильнула хвостом и тут же помчалась по коридору, оглянулась уже у лифта. «Виноват! Виноват!» — закричал я с меня штраф. Бедная собака едва дождалась, пока медлительный лифт сползет с четырнадцатого, а тут еще на девятом подсел какой-то тип, вроде бы не из нашего дома, местных знаю хотя бы в лицо. Он жалко улыбался, некоторые даже очень сильные люди панически боятся собак. А когда лифт открылся, хрюка выскочила пулей, я бы бежал следом, и больше незнакомца не видели. Несчастная зверюка раскорячилась недалеко от крыльца на ближайшем же газоне, из-под нее вытекала такая огромная горячая лужа, что даже я со студом и жалостью удивился, как столько помещалось в одной собаке. Погуляв, вернулись, и только тогда обнаружил, что код набирать в полутьме вовсе нет необходимости, кодовый замок сломан. а пружина с двери сорвана. Когда-то консьержка сидела круглые сутки, но теперь старушка показывает только утром, когда народ выбегает на работу, да на час-другой в то время, когда возвращается. И сейчас, глядя на пустой подъезд с Настей распахнутой дверью, я впервые ощутил, что как-то неуютно и даже тревожно. В квартире Хрюка попробовала забраться на колени, Я отстранил, но с неловкостью. Ребенок не понимает, почему вчера можно было, а сейчас нельзя. «Охраняй», — сказал я вполголоса. «Помнишь? Тебе обучали охранять». Она помахала хвостом, уверяя, что загрязет даже соседей, если они попробуют сперить паркет, на котором нарисована собака. За компьютер я сел, невольно прислушиваясь к голосам в коридоре. Наконец разозлился на собственную трусость. Каждый из нас когда-то доумрет, да включил телевизор, все-таки музыка, углубился в работу. Когда далеко за полночь вырубил пентюль, хрюка уже лежал на моем месте и отчаянно притворялась, что крепко спит. что будить ее бессовестно, что она такая маленькая и жалобная, что если ее тронуть, то это будет преступление больше, чем оставить в России православие. — Хватит притворяться, — сказал я. — Брысь, свиненок! Когда жена уезжала на дачу, Хрюка ловчилась ночью прокрадываться на ее место. Спала смирно, тихонько, но разомлев, И, начиная вживаться в свои собачьи сны, подрыгивал лапами, пиналась. Я просыпался раздраженно сгонял безжалостно, а потом научился не пускать в постель вовсе, хотя и каждый раз с боем. Утром, когда вывел ее на прогулку, консьержки уже не было, а вместо замка болталась пустая железная коробка. Хрюка не обнаружив собак, все гуляют раньше». Быстро сделали все дела, за скорость она получала по два хролика, а когда вернулись к подъезду, туда как раз подрулила черная машина. Володя опустил стекло, помахал жизнерадостно. «Не торопитесь, я могу ждать хоть до вечера». Раз мечтался», — ответил я. Я думал, приеду, если не первым, то одним из первых, но когда переступил порог кабинета, там уже сидели почти все из команды президента. Мне показалось, что я ударился лбом о стену напряжения и сдержанной вражды. На меня смотрели искоса, кивали холодно, никто не подошел, не поздоровался за руку. Что ж, я сам не люблю эту дикарскую привычку ощупывать друг друга ладони, выискивая... «Нет ли там камня, и уверен, что пора с нею расставаться?» Когда вошел Кречет, все встали, как школьники, при появлении учителя, а Краснохарев, не садясь, заговорил с неловкостью. «Потом, Тарасыч, у нас один вопрос вызывает недоумение». «Всего один?» — Усмехнулся Кречет. «Да, пока что один, но достаточно важный». Остальные кивали очень серьезно и торжественно. Кречет развел руками. «Нападайте!» Он бросил быстрый взгляд в мою сторону. Многое понял. Собрался, как перед прыжком в прорубь. Лицо стало каменным. «Ислам слишком уж стремительно укрепляется в России», начал Краснохарев. Не скажу, чтобы я очень был пристрастен к церкви, хотя, признаться, раз в месяц бываю. Положение обязывает. Даже руку целовал и не отплевывался, хотя микробов там от всяких еродивых и бомжей, но ислам все же чужд. Я понимаю, что вы действуете во благо России. Но во благо действуют и те, кто призывает повесить нас на стенах Кремля, как предатели отчизны, как изменников СССР. Во благо дерутся между собой коммунисты и монархисты, либералы и грушечники. Грушечники? Ну, эта партия, что... Груши околачивает, но к власти рвется. Тогда это Мичуринцы, — поправил всезнающий Коган. Кречет недовольно поморщился, наконец прервал. — Простите, Степан Викторович, давайте сразу отвечу. Оставим простую мысль, что России нужен подъем, иначе она умрет. Еще более нужен Немедленный ответ Америки, что уже без всякого прикрытия рвется к нашим богатствам. Второе. Строительством одной единственной мечети в Москве, да еще очень дорогой и красивой, автоматически обеспечиваем тыл со стороны огромного исламского мира. А западный Европой. И так отношения испорчены. К тому же там все равно католицизм, который ненавидит православие, больше, чем исламизм. Пример. Кого Америка и Европа поддерживали во время конфликта православных и мусульман в Сербии? Даже такой пустячок. решается автоматически как обойти хохлов а хохлы причем они уж точно не позволят построить мечеть в киеве и тем самым отрежут себя от необъятного исламского мира а натовцам хохлы и на ну слово мне очень нужно